Канцлер канцлер Федерации Нивей Толкина Бит устала, но при этом удовлетворенно откинулась в своем кресле. Несмотря на то, что последнее время оказалось для нее довольно напряженным, она все-таки сумела добиться своего. Благодаря тому, что она до сих пор пользовалась уважением всех членов Совета Содружества, ее предложение о том, что систему кольцо Лароа необходимо признать зараженной, и блокировать всеми возможными способами для введения системного карантина, было принято практически единогласно. Если не считать представителя великого учителя Илгуса, которому в этот момент было категорически недоучастие в совещании. Ведь в этот момент одаренные, которые имели отношение к службе безопасности Совета Содружества, старательно пытались помочь ему избавиться от ментального паразита, захватившего его разум как уже было продемонстрировано на видеозаписях, имеющихся в распоряжении канцлера Федерации Нивей. Для начала несколькими точечными ударами одаренные смогли парализовать этого паразита, дав возможность вознесенному самому обнаружить своем разуме эту тварь, а также и определить то время, которое она находилась у него в разуме. Эта информация оказалась настолько шокирующей для представителя системы кольцо Лароа, что тот категорически отказался представлять великого учителя в Совете Содружества и возвращаться туда он тоже больше не собирался. Больше всех в момент принятия этого решения Совета радовался представитель Рашидрика Анот, ведь именно их империя Антран сейчас несла самые большие потери при столкновениях с вознесенными, которые оказались всего лишь несчастными разумными, зараженными ментальными паразитами. Сейчас, когда все содружество фактически сплотилось против великого учителя, у драков появилась надежда справиться со своим старым врагом. Не скрывая своих эмоций, представитель империи Антран подошел к канцлеру и открыто заявил ей о том, что теперь она будет иметь повсеместную поддержку от его государства. Ведь именно она инспирировала этот протокол, который привел к блокированию системы кольцо Ларо и объявлению карантина. Надо ли заметить то, что некоторые из представителей Совета, чьи государства тем или иным способом не были задеты во время происходящего, пытались найти хоть какие-то положительные стороны в произошедшем. Ведь, по сути, таким образом можно было контролировать одаренных. Но вся проблема была в том, что таким образом одаренных мог контролировать только тот, кто их заражал. Великий учитель Илгус. Кроме того, женщина четко дала понять всем присутствующим разумным, что неизвестно еще кого именно может заражать этот ментальный паразит. Возможно, он точно так же может воздействовать и на обычных разумных, которые будут просто превращены в рабов. Услышав про рабов, сначала оживился представитель империи Арвар. Но как только этот разумный понял, что канцлер не имел в виду его государство, Он тут же успокоился и вежливым кивком предложил Кацлеру продолжать ее речь. Несмотря на все эти несуразицы и различные попытки политиков что-нибудь себе выторговать, решение все же было принято. Объединенные эскадры Содружества должны были заблокировать все точки перехода в эту систему, для того чтобы не дать возможности заразе проникнуть куда-либо еще. А всех вознесенных, которые должны были сейчас находиться на территории Содружества, было необходимо немедленно обнаружить, перехватить и помочь избавиться от ментального паразита. Как уже было доказано на примере представителя системы «Кольцо Ларо, вознесенные обычно неадекватно действовали именно под воздействием этой твари. Лишившись контроля, ментальный паразит не мог никоим образом воздействовать на своего носителя. И тогда одаренный сам превосходно понимал то положение, в которое попал благодаря великому учителю. Соответственно, ни о какой любви и преданности и речи быть не могло. Ведь этот разумный просто использовал одаренных как собственные биологические батарейки. Проконтролировал, чтобы Совет Содружества принял соответствующее решение и задокументировал его. Канцлер Талкина бит наконец-то смогла отправиться в Федерацию для того, чтобы решать остальные накопившиеся за это время проблемы. А проблем хватало. Достаточно было обратить внимание на то, что каким-то неведомым способом генерал службы безопасности Федерации Кром Таир, словно почувствовав угрозу, потребовал отправить в определенный сектор корабли разведчики Федерации с заданием поиска и обнаружения астероидов Ульев-Архов. Женщина не стала задавать вопросов своему старому товарищу, превосходно понимая, что не стал бы ее беспокоить по пустякам. Значит, основания для подобного поиска были, и они были довольно серьезные. Поэтому она, совершенно не сомневаясь в нем, подтвердила решение генерала и потребовала, чтобы военный департамент посодействовал в подобном. Немного поскрипев зубами, военные все-таки согласились с решением Каслера и подчинились генералу службы безопасности, отправив в указанный регион десяток кораблей разведчиков пятого поколения. Каково же было их удивление когда буквально через пару недель от этих кораблей-разведчиков буквально потоком понеслась информация о том, что в указанном секторе находится группировка астероидов-ульев, насчитывающая более полутора сотен единиц. Это был большой рой, который начал миграцию. Получив такое страшное известие, генерал службы безопасности Федерации тут же развил максимально свою деятельность. Заранее предупрежденные им офицеры двух мобильных баз тут же начали процедуру их перемещения в сторону указанного сектора. В их задачу входило перехватить астероиды Ульи, которые должны были сейчас вторгнуться на территорию планетных систем, принадлежавших Аширскому директорату. Также туда двинулись и боевые соединения флота. Не задерживая ни на минуту эту информацию, канцлер Талкина Бит тут же обратилась к Совет Содружества, сообщив ему о том, что возникла угроза территориальности Содружества. В данном случае никакого воздействия на Совет не было нужно. Все протоколы были заранее отработаны. Получив информацию о вторжении Большого Роя Архов, Совет Содружества сразу же потребовал отправить на перехват этой довольно крупной группировки все имеющиеся свободные силы Объединенного флота Содружества. Теперь оставалось только ждать, чем закончится вся эта эпопея. Занимаясь своими делами, которые действительно накопились за это время, пока она находилась в Совете Содружества, канцлер не забывала также мониторить и ситуацию, развивающуюся на территории Аширского директората, где сейчас вовсю развивались боевые действия. Как оказалось, генерал каким-то неведомым способом сумел предугадать то, куда именно пойдут астероиды уль-архов. Более того... Каким-то неведомым способом он также определил и то, что эти астероиды Улья Большого Роя будут идти одной колонной, фактически переходня из одной системы в другую. Это было настолько не похоже на Архов, что Талкинобит на некоторое время отвлеклась от своих дел и задумалась, что именно происходит там, где территорию контролируют Архи. Обычно они двигались совершенно не так. Их астероиды-ульи двигались волной, захватывая одновременно несколько систем. Но сейчас эта ударная колонна, состоявшая из более чем полутора сотен астероидов-ульев, представляла из себя довольно страшную силу. Если еще учесть то, что по привычке адмирала Объединенного флота Содружества распылили свои силы, стараясь перекрыть несколько систем одновременно, Соответственно, их плод, который должен был прийти на помощь защитникам системы РИН, в которую так яростно сейчас ломились астероиды ульярхов, которых, оказалось, больше двухсот, оказался сильно ослаблен. Но даже этого хватило для того, чтобы отбить эту атаку. Как оказалось, вся эта информация была получена генералом только благодаря наемникам, а именно разумному Артему которая каким-то неведомым способом узнала происходящее. Более того, этот парень неизвестно где достал корабль класса «Титан-2», с помощью которого все же сумел остановить торжение архов, расстреливая их астероиды Урии своих больших тоннельных орудий, которыми сумел вооружить этот корабль. Надо ли говорить, что канцлер Федерации была в шоке от данных этого корабля? Один только размер, превышающий 12 километров, — говорил сам за себя. Этот корабль был больше, чем любая мобильная база Федерации Невы. Да что тут Федерация? В Содружестве не было ни одной мобильной базы, которая могла бы сравниться в размере с этим кораблем. Совершенно не задумываясь о том, что она делает, канцлер потребовала у генерала Крома Таира полный отчет по поводу произошедшего. Сейчас Талкин убит интересовало то, где этот неуемный разумный умудрился найти такой корабль. Она превосходно понимала, какую мощь могла бы получить Федерация, если бы получила в свое распоряжение этот корабль. Читая строки сухого доклада, присланного ей генералом, канцлер время от времени начинала смеяться. Как она и ожидала, весь этот рассказ был очень похож на фантастический голороман как те, которые иногда показывали в глобальной сети «Содружество». Этот парень случайно отправился в одну из систем, которая оказалась заблокирована автоматическими системами защиты. Мало того, что он каким-то образом умудрился обезвредить минные массивы полного профиля, он еще точно так же сумел расправиться с боевой автоматической станцией, и это не считая автоматических спутников, которые также старательно атаковали его корабль. В результате того, что в системе не присутствовало ни единого живого разумного, соответственно, все трофеи из этой системы принадлежали нашедшему ему. Именно в этой системе парень и обнаружил этот корабль, находящийся на стапелях сверхбольшой верфи. Увидев эту информацию, канцлер долго хохотала, а ее секретарь, не ожидавший подобного, даже хотел вызвать врачей, так как подозревал, что у его начальницы просто нервный срыв. Этот парень, кроме того, что умудрился отхватить такой корабль, также совершенно случайно прихватил собственное владение автоматическую верфь сверхбольшого размера. — вы себе хотя бы можете представить, сколько может стоить подобное устройство? Это же десятки миллиардов кредитов! Видимо, парню было этого мало, раз он умудрился практически одновременно с этим объявить войну мегакорпорации «Хейди», которая хотела пиратским наскоком захватить у него рудную базу. В отличие от них, разумный Артем все оформил согласно законодательству Содружества и Федерации. И у мегакорпорации не осталось ни единого шанса. Им пришлось принимать бой. Но в этот раз они столкнулись не с какими-то там пиратами, или такими же землеройками, как и они сами, у которых самое современное оборудование было третьего поколения они столкнулись с наемниками, которые старательно паслись на закрытых торговых площадках службы безопасности Федерации. И были обеспечены новейшим оборудованием четвертого и пятого поколений. И это не говоря о том, какие корабли были в их эскадре. Вчитываясь в данные этих кораблей, женщина только что и могла, что покачивала головой от удивления. Один только корабль «Витязь» — флагман эскадры корпорации, чего стоил. Сверхбольшие тоннельные орудия, которые являлись главным калибром мобильных баз Федерации «Нивей», давали преимущество этому кораблю во время боя с противником на максимальной дистанции. Кроме того, на этом корабле также было и плазменное вооружение на случай близкого столкновения с противником. Зная, сколько может стоить подобное оружие и где его можно достать, «Канцерталкина бит нахмурилась». Это могло означать только то, что этот разумный также продолжает сотрудничать со спецслужбами других государств. Например, Республики Хагдан и Конфедерации Деос. Ведь он использует на борту «Витязя» также еще и линейные ускорители, являющиеся секретным новейшим вооружением Конфедерации. Эти факты были тревожащими, и поэтому канцлер уже привычно отметила сообщить генералу о том, что ему необходимо обратить на это внимание. Отчитываясь в строки информации, женщина не переставала делать пометки для крома Таира, чтобы он обратил внимание на некоторые нюансы информации, которая им была предоставлена. Талкин обид превосходно знала, что генерал и сам не дурак, и отлично знает все эти нюансы. Но проявить внимание к его работе она была обязана. Внезапно ее прервал резкий вызов от самого генерала. Закончив с ним разговор, женщина не смогла сдержаться и грязно выругалась — Только таких новостей ему не хватало. Он только что получил информацию от разумного Аратема, который сейчас как раз командовал обороной системы РИН и находился фактически на острие удара Большого Роя Архов. Этот разумный сообщил генералу о том, что обнаружил странные свойства жуков-тактиков, руководящих действиями боевых юнитов Архов. Оказалось, что эти твари имеют способность связываться со своими кораблями прямо в гиперпространстве. Услышав об этом, генерал Кром-Таир сам принялся ругаться, даже совершенно не задумываясь о том, что его сейчас слышит канцлер. В отличие от старого солдата, женщина дождалась, когда закончится сеанс связи, и только после этого дала волю эмоциям. Толкина бит слишком дорожила своим имиджем спокойной и уравновешенной женщины-политика, поэтому не могла себе позволить подобное высказывание при посторонних. Даже если этими посторонними были ее старые товарищи. Немного успокоившись, женщина поняла то, какое задание будет дано научным институтам Федерации, которые до сих пор никак не могли определиться с тем, что они именно собираются изучать. Не знает, что изучать? Так вот пусть изучают возможность передачи информации и связи с кораблями, находящимися в гиперпространстве. Если это правда... Таким образом, противник, имеющий подобную возможность, становится гораздо страшнее, чем это было раньше. Раньше корабли, находящиеся в гиперпространстве, не могли общаться между собой. Тем более корабль, вышедший в систему и попавший в засаду, не мог ничего сообщить тем, кто шел следом за ним. Но сейчас, когда появилась такая информация, становилось страшно от того, какие возможности дает подобная технология. Ведь часто происходило так, что боевая эскадра, посланная куда-либо, не могла получить информацию о том, что происходит на пути ее следования, до тех пор, пока не выйдет из гиперпространства. Часто таким образом боевые корабли попали в ловушку, оказываясь совершенно неподготовленными к атаке тех, кто ждет входящие в систему корабли. Но если такие корабли получат сигнал от корабля первым вошедшим в систему, о том, что их там ждет то эти корабли, входя в систему, уже будут готовы к ответному огню и постараются избежать максимально возможного ущерба от противника. канцлер не была военным, чтобы понимать такие истины, но ей было достаточно и логических выводов. Кроме того, она видела реакцию генерала, который получил эту информацию. Тяжело вздохнув, канцлер Толкина бит медленно встала и прошлась по своему кабинету. Сейчас она понимала, насколько встряхнулась жизнь в содружестве благодаря появлению этого парня. Она видела выводы аналитиков генерала о том, что этот разумный, скорее всего, одаренный и, возможно, является пророком. Слишком уж его действия были непредсказуемы, но всегда результативны. Создавалось впечатление, что он заранее знает то, что его где-то ждет. Именно поэтому он всегда был подготовлен по максимальному уровню для того, чтобы получить максимальный результат с минимальными потерями. Взять хотя бы появление этого громадного корабля, который Артем назвал по какой-то странной аналогии «Монстр». Откуда он знал, что в этой закрытой системе может быть что-то такое, что его может заинтересовать? Это же было практически невозможно предугадать. Кроме того, откуда он знал, каким образом можно нейтрализовать минные массивы полного профиля, с которыми он столкнулся в системе? Женщина не понаслышке знала о том, насколько опасны могут быть подобные устройства. Более того, она отлично знала, что эти минные массивы на данный момент являются одним из самых распространенных способов защиты планетных систем от вторжения. Если есть такая возможность прорывать подобные защитные системы, то Федерация Нивэй должна иметь эту технологию. Тихо скрипнув зубами, Талкина Бит снова обратилась к своему перечню инструкций для генерала службы безопасности Федерации Крома Таира, которые касались именно взаимоотношений с разумным Аром Тёмом. Женщина понимала, что этот парень слишком свободолюбив. Но ведь Федерация всегда платила ему добром в ответ на добро. Неужели он не может пойти навстречу? Да, канцлер превосходно знала и то, что именно благодаря парню и была ускорена разработка модификации главного калибра мобильных баз Федерации, которая дала возможность этим орудиям вести огонь гораздо быстрее, чем они могли это делать раньше. Именно благодаря этому мобильные базы, которые были отправлены на помощь союзникам в империи Серпентейров и Хардарии, сумели оправдать себя по всем параметрам, разнося вражеские астероиды и ульев клочья своими снарядами. Канцлер уже общалась по видеосвязи с руководителями этих двух государств. Оба императора были благодарны за свою временную помощь и гарантировали, что в нужный момент помощь от них придет также своевременно. Подобные обещания стоили очень дорого, ведь их давал не тот, кто является каким-то политиком. Их давали сами императоры. Иногда канцлер даже жалела о том, что в федерации нет монархии. Ведь тогда вся власть была бы сосредоточена в руках одного разумного, который бы руководил всем, без оглядки на какой-то там сенат. Но проблема была в другом, ведь канцлер не понаслышке знал и о том, Какие проблемы возникают в тех государствах, где правят различные монархи и императоры? Хорошо, когда правитель адекватный и мудрый разумный, который в первую очередь печется о своем государстве. А если нет? Канцлер тут же вспомнила погибшего императора империи Арвар. Про этого извращенца ходили целые легенды по содружеству. Особенно о том, куда он обычно планирует тратить бюджет когда канцлер услышал о том, как обычно делят бюджет император империи Арвар, и стало просто не по себе. Главным пунктом стояли его личные удовольствия и лишь потом дворцовое развлечение. Ни о каких нуждах государства там речи не было. Сейчас женщина отлично знала то, что этим государством управляет первый советник Драун, который взял на себя власть до тех пор, пока наследник императора не достигнет совершеннолетия. Генерал Кромтаир уже докладывал Талкинибита бит о том, как обстоят дела в империи Арвар. Женщина знала, что этот первый советник умудрился взять под свой контроль войска империи, а также другие важные институты власти, которые могли контролировать полностью происходящее на территории империи. Благодаря своей хитрости и уму, этот разумный сейчас был практически в роли того же канцлера федерации, только в другом государстве. Тихо хмыкнув и пожелав мысленно ему удачи в его нелегком деле, женщина снова вернулась к документам. И ей предстояло еще многое решить и во многом разобраться. Поэтому она не собиралась тратить свое время ни на что другое. Быстро отправив сообщение с перечнем своих инструкций, касающихся разумного ара Тема, генералу Крому Таиру, женщина взяла следующие документы. Едва канцлер взглянула на планшет, как ее лицо перекосило от злости. Это было очередное обращение от какого-то научного института о том, что им необходимо финансирование. «Как изобрести что-то полезное для федерации, так от них не дождешься», — не выдержав, сорвалась канцлер Талкина бит, швырнув планшет в стену. «А как выпрашивать деньги, которые тратят на себя? Так готовы целыми днями стоять под дверью и строить глазки обиженных и несчастных». Позволив себе подобный выплеск эмоций, женщина тут же постаралась взять себя в руки. Она понимала, что последнее событие очень сильно повлияло на ее нервное состояние. Слишком уж канцлер стала импульсивной. Подобного она себе позволить не могла. именно поэтому послала маленькое сообщение секретарю с приказом о том, чтобы он обеспечил ей медкапсул пятого поколения, по крайней мере, хотя бы на одни сутки. В таком состоянии канцлер не могла вести свои дела и заниматься государством. Ей нужно было сначала привести свою нервную систему в порядок. Генерал. Генерал службы безопасности федерации Нива Икром Таир продолжал метаться по своему кабинету и ругаться на всевозможных языках, которые знал. Опять его довел до этого состояния один молодой разумный, который продолжал свою эпопею по территории «Содружества», старательно доводя до белого коленя своими поступками, или же информацией, которую он находил, всех разумных, которые могли иметь к этому какой-либо доступ. Ну как, скажите, понимать то, что, сражаясь с таким страшным противником, как Большой Рой Архов, этот молодой разумный умудряется думать не только о самом сражении, но также и подмечает такие нюансы, как изменения в поведении противника в момент выхода из гиперпространства. И только так он мог обратить внимание на то, что архи резко изменили свое поведение, поняв то, что их здесь ждет засада. Никаким другим способом, как передача информации на астероиды ульи, идущие в гиперпространстве, подобное было невозможно проделать. А это означало, что за последнее время, прошедшее с времен Первой войны с архами, эти твари довольно неплохо продвинулись в технологическом плане. Взять хотя бы, к примеру, наличие у них тяжелых кораблей, которые приравнивались по своему классу и огневой мощи к линкорам и линейным крейсерам Республики Хагдан. Ведь таких кораблей во время Первой войны у них не было. Были астероиды Ули, которые выступали в основном как сверхбольшие носители. Чем больше был астероид Ули, тем больше истребителей он нес. Сам по себе этот своеобразный каменный корабль был вооружен тяжелыми, и сверхтяжелыми плазменными орудиями. Все это зависело от его размера. Благодаря мощной броне, состоявшей из природного камня, такие корабли были довольно опасны. Даже во время прошлой войны архи очень сильно смогли потрепать все Содружество, если его не разделять на отдельное государство. Тогда досталось всем. И только объединившись Содружество, им удалось дать отпор этим членистоногим тварям. Но сейчас у них появились новые технологии. Корабли, которые можно было классифицировать как линкоры, являвшиеся внутрисистемными, переносимые через гиперпространство астероидами-ульями на своем корпусе. Возможность одновременного входа в систему — четырех-пяти астероидов-ульев. В данной технологии до сих пор никак не могли разобраться инженеры и ученые-содружества. А архи уже умели это делать и старательно этим пользовались. Теперь вот у них обнаружилась еще и возможность передавать предупреждение и информацию на корабли, которые на данный момент находились в гиперпространстве. Уже одна эта возможность могла перевернуть с ног на голову любое понятие о физических законах гиперпространства. Получалось, что несмотря на весь технологический рост Содружества, архи все-таки опережали его государству сателлиты, которые так старательно конкурировали между собой. В результате этой конкуренции гибло очень много разумных, которые могли продвигать науку и технику содружества. Вспомнив об этом, генерал Кромтаир не сдержался и принялся снова грязно ругаться, вспоминая тех самых агентов империи аграф, которые старательно уничтожали ученых, имеющих возможность сделать какой-либо технологический или научный прорыв, который мог поднять развитие разумных содружеств на новый виток. Единственное, что было положительным в этом моменте, так это то, что канцлеру все-таки удалось добиться объявления карантина и блокирования системы кольцо Ларва, где так вольготно расположился тот самый великий учитель, являющийся разносчиком и источником инфекции, которая в Содружестве теперь именовалась «ментальные паразиты». Теперь этот разумный, который себя позиционировал высшим существом, будет вынужден находиться в этой системе до самой своей смерти». Генерал Кронтаир представлял себе лицо его посланника, когда ему сказали то, что он также заражен ментальным паразитом. К сожалению, видеозаписи на заседаниях Совета Содружества не велось, иначе генерал бы с удовольствием посмотрел на то, что там происходило в момент доклада канцлера Федерации, которая все это выдавала как информацию о хранящуюся в архивах Службы Безопасности Федерации Нивэй. По крайней мере, теперь все эти любопытные сотрудники Службы Безопасности других государств не будут задавать различные глупые вопросы по поводу того, по какой причине, на территории Федерации все проявления возрождения так называемого Великого Учителя сразу же пресекаются на корню. Генерал продолжал восхищаться гением какого-то древнего сотрудника Службы Безопасности Федерации, который еще несколько сотен лет назад обнаружил то, что на самом деле из себя представляет этот великий учитель. Честно говоря, если бы этот разумный был сейчас жив, генерал с большим удовольствием пожал бы ему руку. Добившись блокировки этой системы, Федерация Нивей смогла решить только одну из множества проблем — которые сейчас возникали словно ниоткуда. Эти проблемы словно капли во время дождя появлялись и были готовы превратиться буквально за считанные минуты в бушующий водный поток, готовый смыть любого, кто встанет у него на пути. Именно поэтому в последнее время, что канцлеру толки не бит, что генералу Крому Таиру не приходилось особо отдыхать. Особенно теперь, когда этот неуемный молодой парень, разумный Артём обнаружил новую технологию, которую используют архи. — Если бы ты мне еще передатчик их притащил, вот за это я был бы тебе безмерно благодарен. Не выдержав, проговорил генерал, вспомнив лицо этого парня, который, как всегда наверняка при отправке этого сообщения, ехидно усмехался. — Но ведь ты этого не сделаешь. И, соответственно, мне самому придется ломать голову, Как добиться результатов от наших ученых? Вспомнив об этих зазнайках и снобах, которые старательно корчили из себя что-то несусветное, генерал снова едва сдержался, чтобы не начать плевать на пол. Хотя в кабинете полу убирали дроиды-уборщики, он не хотел лишний раз распылять свое ДНК даже по собственному кабинету. Еще раз как следует выругавшись, генерал встряхнулся и сел за свой рабочий стол. Как бы он не хотел отдохнуть... Но старому солдату нужно было работать. До сих пор ему еще не удалось найти того, кто сможет его заменить на этом посту. Да и сама канцлер его отпустит. По крайней мере, до конца своего правления, это точно. На глаза старого генерала попался маленький отчет о том, какие успехи на поприще обучения проявляет девушка, которой так интересовался Артем. Генерал тут же вспомнил ту грязную историю, которая произошла с этой девчонкой и ее семьей. Тогда, когда было выяснено, что у этой девушки индекс интеллекта достигает 300 единиц, на нее и тут же глаз положила одна из крупных корпораций, которая занималась производством различных лекарств и химикатов. Что ни говори, а такие разумные в содружестве были фактически навес вес Лерсия. Но эта корпорация не захотела поступить честно хотя они могли заключить договор с ее матерью, оплатить полностью все ее обучение, на и базы знаний, после чего получили бы высококлассного специалиста. И все законным путем. Так нет же! Они подкупили сотрудника службы безопасности, который убил ее мать, чтобы девушка попала в приют. Как потом выяснилось, директор приюта отнюдь не скрываясь, торговал своими воспитанниками, словно живым товаром на Тармахруме он был очень удивлен, когда к нему вошли сотрудники Службы безопасности Федерации с ордером на его арест. Этот разумный считал, что он делает этим бедняжкам, у которых просто нет родственников, огромное одолжение. Во время допроса выяснилось, что корпорация заплатила ему за то, что эта девушка даже не будет упомянута в документациях приюта. То есть она должна была сразу же отправиться в рабство к вышеупомянутой корпорации. Судя по той криокапсуле, которую доставили в приют сотрудники корпорации, церемониться с ней никто не собирался. Подобное равнодушие к жизни разумного, который мог стать ценным приобретением для самой Федерации Нивы, очень сильно поразило старого и прожженного сотрудника службы безопасности, которым являлся сам генерал Кром-Таир. Именно поэтому, приказав своим сотрудникам как следует разобраться в происходящем, Генерал отправил эту девушку в специальный приют, который, по сути, был пансионатом, где дети сотрудников службы безопасности, которые погибли при исполнении своих обязанностей, обучались и воспитывались для того, чтобы стать полезными членами федерации. К сожалению, на эту девушку имел какие-то виды Артем. И если бы не его необходимость для самой федерации в качестве поставщика псикристаллов, в первую очередь, и, возможно, еще как источника новых технологий или разработок, то генерал вряд ли бы обратил внимание на то, что он проявляет какую-то заботу об этой девчонке. Сотрудники пансионата сразу бы старательно постарались промыть этой девушке мозги, для того, чтобы она стала сотрудником службы безопасности. Да, генерал знал то, что эта девушка очень хороший экономический аналитик. Но даже в службе безопасности такие аналитики тоже нужны. Ведь не все разумные совершают различные убийства или какие-либо мухинации. Иногда совершают и экономические преступления против Федерации, которые такие аналитики и должны расследовать. Вчитавшись в отчет, генерал не нашел в нем ничего нового. Девушка продолжала поражать своих преподавателей тягой к знаниям и способностью поглощать огромные объемы информации. Сталкиваясь со многими разумными, имеющими самый разный интеллектуальный индекс, Эти преподаватели в первый раз видели подобное и предлагали генералу тщательно изучить эту аномалию. Аномальность происходящего заключалась в том, что девушка не только могла поглощать эти массивы и она могла этими массивами потом еще и оперировать. То есть ее мозг обладал таким странным свойством, выраженным в том, что умудрялся запоминать и обрабатывать поступающую сплошным потоком информацию. Это было настолько удивительным, что преподаватели просто терялись. Если бы генерал не знал о том, что у девушки нет никакой нейросети, он бы подумал, что просто у нее стоит хорошая нейросеть пятого поколения. Но в данном случае это было свойство именно ее мозга и ее разума. Генерал Кронтаир понимал весь интерес преподавателей к этой аномалии, но ничего сейчас поделать не мог. Возможно, потом когда эта девушка достигнет уровня зрелости, он сможет договориться с ней и Аром Тёмом по поводу того, чтобы она приняла участие в нескольких научных исследованиях и тестах для того, чтобы специалисты службы безопасности могли определить причины такой аномалии. Ведь таким образом можно было разработать новые способы обучения для разумных, являвшихся гражданами Федерации Нивы. Что ни говоря, хорошо обученные специалисты да еще и имеющие хороший интеллектуальный индекс, также являются стратегическим ресурсом государства. Пока он размышлял, его нейросеть тихо звякнула, сообщая о том, что пришло сообщение. Открыв которое, генерал Кромтаир не сдержался и тихо хмыкнул. Это был пакет инструкций от канцера Толкины Бит, которая только что изучила его расширенный доклад, касающийся развития корпорации Аратёма, особенно в области, где среди кораблей корпорации появляется корабль класса «Титан-2». Естественно, что канцлер не сдержалась и составила целый пакет инструкций для генерала. Все эти инструкции касались именно попыток воздействия на Аратема, для того, чтобы он как можно быстрее и больше привязался к самой Федерации. Подумав об этом, кром тихо хмыкнул. Этот разумный был настолько свободолюбивым, что попытка насильно привязать его к Федерации не приведет ни к чему хорошему. Тем более, если учесть сейчас то, что в его распоряжении находится такой корабль, как «Монстр». Он легко и просто может взять с собой на борт этого корабля пару тысяч переселенцев и отправиться куда-нибудь в неизведанные регионы для того, чтобы организовать колонию. Там, в этой колонии, он будет сам себе бог и господин. Но если еще учесть его способность к модификациям различных видов вооружения или техники, то генералу просто становится страшно, когда он думает о том, какие сюрпризы может приготовить этот парень в той системе, где будет хозяином для непрошенных гостей. Конечно, генералу хотелось бы узнать, но только не с точки зрения того, кто будет этим самым непрошенным гостем. Слишком уж в последнее время этот парень стал нервным.